Глава двадцать первая. Вновь посланы. «Только попробуй!» – зарычала Эйни, заскрежетав зубами, и я получил увесистый пинок в бедро прорезиненным ботинком. «Что?» Меня ошарашила та дерзость, с которой она прервала концентрацию. «Я все видела! Ты запустишь в нее гнилью!» Она сняла тонировку, и я мог видеть ее озлобленные кари-зеленые глаза. В следующее мгновение Эйни выбросила в общий канал память предвидения, где я действительно делал то, в чем она только что меня обвиняла. «Это правда?» Открыв глаза, посмотрел на меня Чак. Я натянул на лицо скептическую улыбку. «Будущее неопределено и имеет множество вариаций. Так что нет, неправда, не вижу смысла. Не то чтобы я вообще не планировал, но искушение было слишком большим. Одним махом покончить с войной» получить обратно свой тиреп-статус и попытаться далее жить хоть и с эмпатией, но в роскоши человека, убившего саму королеву. Жить далее, зная, что планете конец, жить и ждать жатвы, отверженным своими и ненавидимым вообще всеми. Во-первых, даже если бы я задумал это, вы бы меня уничтожили после, пояснил я. Хотя кто кого уничтожил бы, это еще очень-очень спорно, конечно. А во-вторых, «Разве вы не знаете, что Алам — последняя надежда Терры?» «Терры?» — переспросил Чак. «Вы думаете, она согласится уйти с вами? Бросить этот мир, чтобы спокойно жить там, на земле, и править какой-то корпорацией? Вы плохо знаете Алам». «Но мы знаем самолит», — возразил Чак. «Однако я уже заливал в канал магической цепи то, что увидел сам». «Ни в одном из возможных вариантов увиденного мной будущего» Алам, она же самолит Альф, не уходила с группой Чака. Вы знаете, почему она еще жива? Потому что они хотят ее живой. Как только я начну трансформу королевы, машины перестанут воспринимать ее как исключение и начнут бить по ее взводу тяжелым вооружением. Она не прыгнет к вам через портал, Чак. Она не бросит ни планету, ни даже взвод. Единственное, что продлевает ей жизнь и делает вашу миссию более или менее реальной, Это переход к ней туда, и знаете, что самое занятное? Она давно знала о нашем прибытии и даже ждет там именно нас. «Как нас?» – удивился мяч. «Она видящая, у нее скилл девятый, а сама она аж второго ранга», – проговорил я, мысленно радуясь тому, как удалось повернуть разговор в безопасное для себя русло. «Но мы не сможем перенестись к ней», – возразил Чак. «У нас чисто физически не хватит сил». «У нас нет, а у нее там магическая цепь из 30 фриков», произнес я, наконец-то подобрав слово более корректное, чем выражение «цирк уродов». Взвод Алам был глубоко замаскированной группой. Даже я, в прошлом один из лучших видящих АФ, вначале видел лишь измученных боями людей. Теперь же, когда волчица дала все права доступа к себе, я будто прозрел». Королевский отряд состоял из рейтинговых магов и стрелков, видящих и лекарей, пилотов мехкостюмов и тварей, которых нельзя было описать одним словом или даже несколькими. Уродства, на которые шли положительные ради эффективности, поражали. Некоторые даже становились аморфными бесполыми существами, зато с прокачанными ветками скиллов. «Сами все увидите». Выдохнул я и наладил связь с Алам вновь. «Ну, пророк...» «Ты, вестники, готовы к переходу к нам?» — улыбнулась Алам так, будто слышала наш разговор. Я сглотнул застрявший в горле ком. Она все знала. И обо мне, и о вероятностях. Она просчитала даже то, что я пытался скрыть от Чака и Эйни. «Да, королева, мы готовы к переходу», — ответил я за всех. «Когда работаешь с видящими такого уровня, сомневаться в их словах не приходится. Если он увидел, что ты идешь...» Ты можешь потратить весь день, сомневаясь, но под конец все равно решишь идти. Ну, кто первый? Проговорил я и почувствовал, что мощная тяга начала отрывать мое тело от земли. Она была столь сильной, что казалось, перенеси я центр тяжести Наталику вперед, меня смерчем засосет куда-то за тысячи километров вдаль. Мяч! кивнула Эйни, глядя мне прямо в глаза. Я? О! Крик кота утонул в червоточине перехода. Он пропал из виду, но связанный с ним цепью я примерно представлял, какое расстояние он преодолел за считанные доли секунд. Это поражало. «Чак!» Затем произнесла она, и маг последовал за воином группы, просто исчезнув и оставив нас с ней наедине. «Я знаю, что ты за фрукт», — не отрывая от меня взгляда, произнесла девушка. «Я тигр, а не фрукт», — попытался съязвить я. «Задумаешь предать? Уничтожу!» – прошипела она. «Чем и как? Дробовиком на основе пороховых газов? Вообще-то, если бы не я, вас бы уже на органы разбирали». эй не дернулась вперед и тоже исчезла, решив прекратить бессмысленные, на мой взгляд, прения. «Ох уж эти положительные! Все будем возводить любые вещи в абсолют! Интересно, каково ей будет узнать, Что их любимая самолит вовсе не пенсионерка, утоляющая грусть вином, а жестокий, сильный, нетерпимый к понебратству правитель. Я остался наедине со своими мыслями. Стоит ли лететь туда, где все знают, кем я был и кем стал? Я оценил потенциал группы Алам. Это были необычные бойцы, с какими приходилось воевать просто и незатейливо, а отъявленные головорезы. Тридцать, с позволения сказать, голов. Даже в уме язык не повернулся назвать их людьми. И из них целых 19 существ были рейтингом выше меня. Чака и команду пришла встречать элита элит. И я засомневался, а стоит ли туда лететь? Ведь захотят казнить, казнят. Захотят пытать, будут пытать. С ума сойти. Видящая с предвидением девятого уровня, С нулевая, если не сказать С дабл нулевая, и о каких пророках она постоянно говорит. Что такого я должен сделать, чтобы она меня так называла?» «Ну ладно, эти трое, вестники, они микрочип несут, а я?» «Какой же я пророк? А может, все это ловушка?» «Нет, уничтожение адепта спирита, пусть и переметнувшегося недавно, тяжкий грех перед системой. Я колебался. Там, за черт знает сколько тысяч километров от меня, кто-то знал судьбу лучше меня». Ведь признаться к своему стыду, я не представлял, что делать дальше и как дальше жить. Выбор был из двух вариантов. Или один против целой планеты, или сломя голову сквозь портальную червоточину к бывшему врагу в руки, к тем, кто за тебя уже все решил. Моя судьба носила волчью голову и командовала цирком уродов, но теперь мы на одной стороне. Или нет? Чтобы проверить это, нужно было рисковать. По от медитативной позы бедрам ударил разбушевавшийся тигриный хвост, нервно подметающий каменную гладь передо мной. «Что я, блин, делаю?» Задал я себе вслух последний вопрос и сам же на него ответил. «Надеюсь, что иду навстречу судьбе». Я вздохнул и, наклонившись вперед, тут же оказался в полосатой вихревой трубе, понесшей меня вдаль, словно ручей спичку. Лапы отреагировали на вновь появившуюся гравитацию, и я приземлился на четвереньке. Сначала вернулся слух. Ворвавшись в мое сознание звуками идущего боя, передо мной стояла она, невысокая волчица, которую я раньше видел лишь на экранах пропаганды, и мило и как-то снисходительно улыбалась мне сквозь прозрачное моностекло шлема. Были тут и попаданцы. Мяч и Эйни уже вооружились лучевым оружием, И теперь, видимо, получившие какие-то указания, спешили к одному из проходов, где сейчас становилось настолько жарко, что позицию держала аж девять бойцов королевского отряда. Мельком я заметил, что командует тем отделением двуногое шестирукое существо, отдаленно напоминающее человека. Оно было слабо бронировано, а из одежды имело лишь костюм химзащиты, созданный под его, ее антропометрику. С пальцев существа срывались искры и убегали струящимися ручейками по замысловатым траекториям в светящийся лучевыми отблесками проход, где непрерывно что-то взрывалось и откуда шел в сторону обороняющихся непрекращающийся лучевой ливень. По обеим сторонам Аталам стояла пара бойцов без видимых модификаций. Однако, судя по броне и тяжелом оружии на одном и легком вооружении на другом, можно было предположить, что это были стрелок и маг. От них веяло сила и опытом. Возможно, это были не только телохранители, но и военные советники. Мое предвидение подало голос. Телохранители, советники, любовники королевы Алам. Ну, конечно же, чего еще можно ожидать от Фури? У этих ребят, особенно под спирит с вообще все грани этики смыты или отсутствуют с рождения, момента производства. Навскидку я мог определить в ее армии не только биологических самцов и самок, но и персонажей, которые довели себя генными и генно-магическими модификациями до полной гендерной неузнаваемости. Одна шестирукая то ли женщина, то ли мужчина, чего стоит, или осьминогоподобная тварь, бьющая в проемы между энергощитов и электрокинезом. Но больше всего меня привлек пень на кривых деревянных ножках с проросшей на нем грибницей опят. Существо или группа существ постоянно утюжила магией наступающей машины. Кроме того, оно было укреплено бронепластинами, а в трещину в его коре уходила дыхательная трубка. Это было млекопитающее, сознательно доведшее себя до такого состояния то ли в рамках природы против Тирипса, то ли еще чего. Зоофилия, микс миксгендерство и другие психические отклонения изобиловали тут как норма. Примкнул бы я к ним в здравом уме и трезвой памяти? Конечно же нет если бы не проклятая эмпатия и попытка Герры принести меня в жертву. «Я знаю, что за весь ты мне принес, мой нерожденный здесь внук Чак». Начала Алам, переводя взгляд с меня на него. «Самолит, я пришел передать тебе послание от тебя же из нашего мира». макс слегка поклонился, видимо, считая, что того требует ситуация. «На этом чипе уговоры моей отрицательной сущности поменятся мирами», — закончила Алам. «Я не знаю точно». Покачал головой Чак и бросил взгляд в сторону сектора, где вели бой Эйни и мяч. Но озвученная мне цель была примерно такой. «Их не убьют. Чак». Алам произнесла его имя так, будто оно не существовало для нее до этой минуты, и она прочитала его на бейджике мага. «В любом случае, это послание», — произнес Вульфин, «и я должен был тебе его доставить. И мне нужен твой ответ». «Мой милый внук Чак», — снисходительно улыбнулась она. «Ты пришел в реальность, где я даже не имею родных детей. Мой народ, мои дети. Ты пришел в реальность, где планета Терра погибнет со дня на день. Уверен ли ты, что самолит захочет переместиться сюда? Сколько миров ты перерыл, чтобы найти меня ту, что подойдет для замены?» «Что с ней не так? Почему она опять предлагает собеседнику что-то посчитать?» Удивился я, поглядывая, как и Чак краем глаза на Эйне и меча. Те выстроились в боевое отделение. Мяч даже заимел щит и теперь держал его, упершись вылистое дно трубы, откуда лез враг. А лиса девочка стреляла сквозь подсвечиваемую больницу вдаль короткими прицельными лучами. Много, ответил Чак. Много ли миров, где я заспирит? Продолжала Алам, будто не замечая идущего вокруг боя. Их почти нет. И ты решил, что я покину Теру ради сытой жизни на должности главы клана волков?» Сыграла в удивление королева. «Это не я решил, а ты из моего мира. Если ответ «нет», значит, наш поход зря, и самолит в моем мире ошиблась в тебе. Или я ошибся, выбрав мир через черное зеркало? Не зря. Ты привел ко мне пророка, человека, который сокрушит Тирипс. Вот твоя миссия тут», — парировала королева. Мы чуть не погибли, пробубнил Чак. Вообще-то погибли как минимум дважды, вмешался я. И почему вы, королева, называете меня пророком? У вас во взводе есть видящие маги в разы сильнее меня. О, если я раскрою тебе все карты, станешь ли ты тем, кем тебе суждено стать? Она смотрела на меня, не смывая с лица, на мой взгляд, неуместную тут улыбку. Она улыбалась и болтала с нами, будто и не замечая того, что является центром этой войны, пока ее люди дрались и охраняли ее покой. Что-то как-то запутанное и непонятно. Еще когда нас накрыло ядерными бомбардировками, я отказалась от ответа, потому что это погубило бы терру. Уже тогда я знала, что через множество десятилетий, в этот самый миг, на меня будут настроены тысячи маячков потому что пьяный мне из другого мира придет в голову блажь поменяться со мной местами. Я пришла со своим спецназом сюда, чтобы Тирипс и А.Ф. не нашли через маячки настоящее убежище Фуриленда. И ты, Чак, шел сюда ради главной задачи в твоей жизни в нашем мире. Ты привел ко мне бывшего офицера А.Ф., которого принял Спирит и возложил на него великую миссию. Она сдержала ударивший ее тремор за запретное слово «стойка», почти не меняя спокойного и наигранно-добродушного выражения лица. «Фури жив?» — не поверил я. «Какую еще миссию?» — насупился Чак. В его глазах читалось разочарование. «Неужели все это зря?» Террорианцы захватили свит 236 не потому, что флот разумных миров слаб, а потому что ни один из миров не хочет взять на себя карму, что искупит наши грехи перед мирозданием. «Что это значит?» — спросил я. «Это значит, что Союз обратился к другой антисистеме, чтобы те устроили нам жатву. Так работает карма». Я вспомнил свои видения об орбитальных бомбардировках. «Кому?» «Это будет более сильная, чем мы, техногенная цивилизация?» «Антимиров множество. Когда-то, еще во времена предыдущих, к нам пришла одна». Ее звали Несущий Свет. Она уничтожила наших заигравшихся предков и покинула нас. Кого позовут сейчас, одному Спириту известно. «Так в чем моя миссия, раз я пророк? Убедить совет разумных миров, что Спирит справится с антисистемой, и, вернувшись, победить эту самую антисистему?» Произнесла королева таким тоном, будто это было проще пареной репы. «Как я это сделаю без корабля-то и с полицейскими крейсерами на орбите?» «И потом, даже если у меня будет корабль, и мне удастся миновать полицию, вы реально думаете, что я смогу убедить совет иных миров и в одиночку одолеть целую планету отрицательных?» «Ну, у тебя же получилось создать заклинание полной трансформации. Ты даже в нечистотах дышишь, будто в ботаническом саду». Я окинул взглядом ее телохранителей и произнес... Уверен, ваши маги могли бы не хуже. Не могли. За сто лет ты первый, кто смог. Почему именно я, пророк? Почему именно я должен отправляться один в дальний космос? Не один. С тобой пойдут вестники. От этой новости Чак побелел. Почему это? Спросил он. Потому что я пообещаю, что подумаю над обменом мирами, если Тера будет спасена. Я посмотрел на Чака. Будь я на его месте, попробовал бы еще поискать по мирам другую положительную самолит без проблем, типа «слетай с черным магом, уговори совет разумных миров, а потом отвоюй нам наш мир, и после этого я подумаю». Это у меня особого выбора нет. Это Алам верит в свои пророчества. А ему-то это все зачем? Мне казалось, что я думал максимально скрытно, но, вероятно, меня все же услышал стоявший слева от нее королевский телепат. Мое любопытное предвидение медленно изучало весь ее ходячий цирк. С-1 действительно сканировал меня и Чака, передавая наши мысли Аллам. Я знал, что она специально скрывала свой взвод, и потому видел эти картинки с якобы понесенными ею потерями. Нет, они действительно были, но не настолько значительные, как она показывала нам и всем, кто хотел посмотреть на нее предвидением. То, что я видел сквозь свой скилл, было лишь приманкой, чтобы мы без промедления переместились к ней и вступили в диалог. Да, я насмотрелся воспоминаний Вульфина об Алам на земле, и если бы не знал, что королева за спирит а самолит за Тирипс, то сказал бы, что передо мной одна и та же личность, хитрая, опасная, скользкая. Мои мысли были переданы королеве, и ее ответ не заставил себя ждать. Чак, ты, Эйни и Мяч можете спасти целый мир и получить рейтинг, недостающий вам до уровня странников. Вот она тварь. Раздробил я свою мысль на тысячу частей и испепелил, чтобы ни в коем случае шустрый телепат не услышал и не передал королеве. «Хелл!» — обратилась она ко мне. «Трансформируй меня, чтобы я могла дышать тут, и машины больше не видели меня, и мы отправимся в Фуриленд. «Как только я изменю ваш ДНК, машина ударит изо всех стволов, так как, согласно аппаратной логике, им больше некого будет брать в плен». Алам приподняла одну бровь. «Придется рисковать, иначе мы не попадем домой». Внезапно я понял, что ей наплевать на риски. Она верит лишь тому, что видит ее сумасшедшее предвидение, равное девяти. «Вам придется лечь на мехносилке. Боюсь, нам нужно будет очень быстро отступать». Едва только я произнес это, как дроны уже подлетели к нам с приготовленной платформой для перевозки раненых. Алам искусно управлялась со своим мехкостюмом, к которому были подключены несколько сторонних механизмов. Заклинание трансформации всплыло перед глазами, словно шпаргалка, но тут прогремел взрыв, заставивший нас всех машинально пригнуться. Одна из баррикад разлетелась кусками, рикошети от щитов и магических заслонов и тяжело ранее всех, кто не успел отреагировать. Машины перешли на наступательные ракеты. Штурм начался раньше, чем я предполагал.